Глава 42. Запрос. Дерен Кас, капитан катера Акира. Сосредоточиться на работе было невыносимо трудно. Я чувствовал себя прыщавым юнцом, которого штормит от обилия гормонов. Все мои мысли и чувства были зациклены только на Чарли. Вот только у меня не было права сейчас расслабляться, поэтому пришлось взять себя в руки и заняться делами. За работы время пролетело незаметно. Прежде чем связаться с Акирой, Чарли подготовила список запасных частей и недостающих инструментов, который я переслал вместе со сканом карты местности. Мы с Рэм коротко обсудили все возможные риски, что могли бы возникнуть при приземлении челнока, но волновались зря. Всё прошло идеально. Потом началась привычная суета напряжённого рабочего дня. Кейран, воодушевлённый перспективами сенсационного открытия, пытался осмотреть чёрного представителя местной фауны, а тот в свою очередь только огрызался на учёного, который так бестактно отвлекал самца от ухаживания за шелльей. Роботы восстанавливали повреждённую обшивку спасателя. Исследователи с команды Кей и один из безопасников отправились на поиски похожих существ, а мы с Рейм остались охранять буксир. Тебе досталось удивительно, Кира Дей. Правда, я всё ещё не знаю, поздравлять тебя или посочувствовать. Хоть Чарли и оказалась с девушкой, но просто тебе с ней точно не будет, сказал Рейнер, наблюдая за тем, как моя пара увлечённо что-то фиксирует паяльным аппликатором. "Знаю", ответил я, не в силах сдержать улыбку. Уверен, что в тот момент я выглядел влюблённым идиотом, который не может отвести взгляда от своей Акиры, но ничего не мог и не хотел менять. Перед Реем можно было не прятать свои чувства. «Каким будет наш план действий? Ты ведь не просто член экипажа, а капитан, и не можешь просто прервать миссию в связи с нахождением пары», напомнил мне о бюрократических заморочках друг. «По закону, любой тарианец имеет право на брачный отпуск по случаю обретения Акиры, но мой случай и в этом был особенным. Я пока об этом не думал, было как-то не до того». Если честно, я до сих пор не могу поверить в своё счастье. Ну, в то, что я нормальный и моя пара женщина. Кстати, судя по отметинам на лице нашего медика, Нейтон знал о принадлежности Чарли к прекрасному полу. Ведь так поинтересовался я. В ответ Рай усмехнулся и согласно кивнул. И как давно он был в курсе маленькой тайны моей Акиры? уточнил я. Не поверишь, с самого первого дня Этот хитрый Шерд довольно подробно изучил медицинскую карту Чарли. Естественно, упустить этот нюанс он не мог, а задачил меня ответом Рейнер. Тогда почему он промолчал? Нейт должен был понимать, что я в любом случае не забуду такого. Удивился я. Пусть близкими друзьями с врачом мы не были, но и подлости за этим мужчиной я раньше не замечал. Олта вполне осознавал последствия своего решения. Просто ему понравилось Чарли. Поэтому он решил тихонько прибрать ее к рукам. Наш доктор решил осесть после этой миссии, из-за чего не сильно беспокоился о твоем гневе. Хотя она и клянется, что не знала о том, что девушка твоя Кира. Говорит, что если бы был в курсе этого, то не стал бы утаивать от тебя факты и ухаживать за нашим механиком, — ответил мне Рэй. От ревности внутри все скрутило в огненный ком. Впервые в жизни мне хотелось причинить серьёзный вред здоровью члену собственного экипажа, и пусть бы потом тренировал на себе врачебные навыки. Если узнаю, что этот чёрт был близок с моей парой, то что будет в таком случае, не хотелось даже представлять. Чего я ещё не знаю, сквозь зубы прорычал я. А стынь, брат. Ничего такого между Ултасом и Чарли не было. Да если хорошо подумать, то и не могло быть. Ваша связь обоюдна. Не только ты не можешь теперь заинтересоваться другими женщинами, но и она тоже. Немного успокоил меня Рэй. Откуда нам это знать? Чарли полукровка, наполовину человек, а вторая часть ее генов вообще неизвестна. Она может реагировать на меня не так, как другие Акиры. Хмуро сказал я, умолчав перед другом тот факт, что до сих пор мне не удалось соблазнить собственную пару. Вообще-то Лтас сделал анализ крови Чарли. и выяснил, что её мать наша соотечественница. А ещё Нейтон отправил запрос в банк памяти Тарии. Думаю, скоро мы выясним, кто эта странная женщина и как она могла скрыть рождение дочери, озадачил меня Рей. Я даже не знал, как воспринимать полученную информацию. С одной стороны, мне совершенно не хотелось, чтобы рядом с Чарли появилась незнакомая соотечественница. Женщина, некогда отказавшаяся от своего малыша, мне заранее была неприятна. А с другой стороны, наличие тарианской крови в генах Чарли гарантировало законность нашей с Акирой связи. Теперь уж моя строптивая пара точно получит соответствующий документ на ближайшей станции, куда прибудет Акира. Это точно? Не мог не спросить я. В ответ Рэй только хмыкнул и перекинул мне на серп извещение об официальном запросе в банк памяти. «О чем вы там шепчетесь?» – спросила Чарли, вытирая изящные ладони от машины и смазки. «Да так, разные рабочие мелочи!» – ответил девушке мой друг. «И мне не осталось ничего другого, как поскорее закрыть файл. Наверное, было правильно пока не тревожить Акиру сведениями о запросе медика. Нужно дождаться ответа от ведомства, а потом уже обсудить с ней все. Сколько времени понадобится, чтобы поднять буксир в космос?» Уточнил я, отвлекая Чарли от ненужных вопросов. Почти всё готово. Осталось дождаться, когда роботы закончат латать дыры, и можно пробовать прогнать все системы. Конечно, на Кире мне придётся потрудиться, чтобы исправить все последствия падения, но для недолгого полёта всё готово. Порадовала меня Чарли. Спасибо, ты просто чудо. Искренне восхитился я талантами своей пары, а потом поцеловал её в губы. Эм, um, ну ладно, Прослежу за роботами и еще раз проверю движки, чтобы не было никаких сюрпризов. Смущенно пробормотала девушка, бросая на меня укоризненные взгляды. Похоже, Чарли было неловко, что я открыто проявляю свои чувства. Вот только скрываться я был не намерен. Мне хотелось, чтобы моя Акира тоже скорее приняла тот факт, что мы теперь пара. Но покрасневшие щечки моей девочки выглядели так мило, что я не удержался от очередной глупой улыбки. Шерт! Надо что-то делать с расшалившимися гормонами.